Невеста. По вечереющему саду гуляют тени, но ягоды смородины не блекнут. К их парадному цвету разве только прибавилось разбавленной молоком синевы. Гроздья чёрной и белой так и просятся в руку. «Не надо, платье светлое, сейчас испачкается», — уговаривает себя Аня, но уже идет вдоль дощатого забора и собирает азартно, как в детстве, смородину в ладонь. Из открытого окна слышно, как звенят приборы, кто-то смеется, хлопает дверьми. Реальность прочна, но стоит опустить взгляд на ягоды, и звуки стушевываются, уступают явь сну. Витя выходит на террасу. Ему хочется то ли улыбаться, то ли плакать, то ли, это самое верное, бесконечно танцевать. Кузнечики стрекочут до смешного пронзительно — Аня замечает Витю и машет, мол, подходи. Будешь? Он берет несколько ягод. Мне все здесь как-то странно. Если хочешь, пораньше уедем. Я могу сказать, что у меня работа. Хочешь? Нет-нет, не обращай внимания. Так, погода, наверное. Уверена? Да. Аня, 23, после университета искала работу. Устроилась ассистентом в архитектурное бюро. Думала, начальник будет старый хрыч. А оказался Витя. Два дня невеста, и все никак не может привыкнуть к взрослому торжественному слову — невеста. Они успели договориться, что свадьба будет после Нового года. Воображение осваивало снег, ЗАГС, пышное платье, мантилью. Но и легкие мысли и более практичные планы только чуть обретали фактуру — И тут же таяли в летнем воздухе. И даже поездка к друзьям была размытой с разной плотностью краски, как плохо написанная акварель. Джедай, хозяин дачи, сидит во главе стола. «Бутылки ставьте сюда. Штопор. Куда подевали штопор? Лёша, у тебя есть тарелка?» Девушка-джедая, тощая блондинка с бриллиантами на каждом пальце, только пожимает плечами. Но штопор находится... тарелки приземляются, стол собирается сам собой. А я не могу сказать, что верю, но признать, что в мире может быть что-то, непостигаемое умом, необходимо. Джидай, разобравшись с тарелками, повернулся к Вите и ведет теологический спор. Они с Витей поступали на философский. Витя перешел после первого курса на архитектурный, а джедай два года сочинял трактат, Потом плюнул, занялся бизнесом. Держит уйму торговых точек по Москве. Корм для домашних животных. И как быть с этим непостижимым, а? Ведь не назовешь, не постигнешь. Так и не будет его. Голос Вити режет Ани слух. Она поворачивается к соседям. Лёша, бородатый гик, рассказывает, как поднимался с Ингой на Килиманджаро. Там не холодно, но из-за недостатка кислорода не имеют пальцы. Показывает фото на телефоне. Темнота. Только фонарики и начало рассвета. Инга качает головой. Хвастаешься, как маленький. Она чуть старше Ани, нет в ней никакой особой красоты. Говорит глухо, но всем сразу слышно. Вместо обручальных золотых они с Лёшей носят белые индийские кольца. Лёша говорил, ты ходишь на хатху? Что это дает? Свободу. Без тени иронии. «Чудная», — думает Аня про Ингу. Лёша как-то пошутил, что жена так долго занималась йогой, что ушла от него в нирвану. Аня не хочется ни пить, ни есть. Взяла апельсин и долго очищала его. Делила на дольки и, разделив, не съела. «А люблю я его?» — подумала вдруг и сама не поняла. «Об апельсине или о Вите?» Ведь я выйду на секунду. Подожди, я с тобой». Вышли в сад. Она представила. Уже. Террасу обняли гирлянды праздничных огоньков. Красные, зеленые, желтые. На месте кустов с волшебными ягодами стоят темные снежные валы, звенят светом в мелкий осколок, а к калитке протянулась глубоко утопленная тропинка. Витя кладет руку ей на плечо. Он не видит битое стекло, только парус, сквозь который просвечивает солнце. Как быстро время летит, да? Аня хочет согласиться, что не заметила, как будущее подлетело метелью. Встала ледяной горкой. Скоро очередь скатится, а она передумала. Но сказать не может. В горло пустила корни холодная мурава. Перехватывает дух. Аня не отвечает, спускается к калитке. «Давай — Давай на перегонки! Бежит вниз по проселочной дороге. Витя, смеясь, обгоняет в два шага. Высокая, красивая, в длинном платье. Она кажется ему то ли призраком, то ли сном. «Не отпущу», — говорит он, поднимая ее от земли, и вдруг застывает, чему-то пугаясь в ее лице. «Всё нормально?» У Ани кружится голова, не имеют пальцы. Вертится и извинит небо. Ей страшно, ей весело. Она его не любит. Да говорит она все нормально да